Сэр, сэр, вы обманули мое доверие, сэр. Вы нарушили мою веру в человека, и вы покусились на идеал. <свят> вы низкий человек, сэр. Я считаю вас врагом добродетели, обманщиком, лгуном, плутом, развратником и мерзавцем. Мистер Пиквик, вы обещали. Дайте мне договорить, дорогой Паркер. Дайте договорить, сэр. Да будет вам известно, что я, я презираю вас. Браво, Цицерон. Что? Цицерон? Ну, мерзавец. Проражайтесь юридически. Отвечать? Как вы смели увезти мою сестру из моего дома? Вот это юридически правильно. Будьте любезны ответить, на каком основании вы увезли эту леди. Виновата. На каком основании вы меня об этом спрашиваете? Что это за человек, мистер Перкер, уважаемый известный адвокат? Мой мистера Пиквика, этот адвокат посадит тебя в тюрьму, прохвост, мерзавец. Ну, матушка, а ты в твои годы связаться с бродягой. Надевай шляпу и марш домой. Нет, я не пойду. Надевай шляпу и марш я домой. Пойду, и с места! Успокойся, старока. А вас, я попрошу удалиться. Невесте моей больше 21 года. Я на вправе сама распоряжаться своей судьбой. Да? Больше 21, ей больше 41. Неправда. Правда, матушка? Подожди, часик стукнет 50. Ай, зверь, личный зверь! Стакан воды, зверь. Дать сюда ведро воды, а катить. Ну, зверь! А это готово! Едем! Я не пойду! ]ibson? Я, не, я, не я Они сюда полицию! Я не полицию! полицию. Мол, Но мерзавец! Выражайтесь юридически! Боже мой, какой мерзавец! Никакой полиции не потребуется! Та-то! -та. Джентльмены, положение наше выражается юридически не важно, и мы имеем дело с опытным мошенником и влюбленной. Дурой! Дамой! Дурой! Дамой, мистер Уот. Поэтому я предлагаю согласиться на пожертвование и заплатить. Как? Платить за преступление? Входить в сделку с подобной личностью? Перкер, делайте, что хотите, лишь бы спасти эту дуру. О, джентльмены, это ужасно. Это ужасно. А... Мистер Джингель, два слова. Табачку. Нет. Не нюхаете? Очень хорошо лишний расход. Нам известны причины, по которым вы увезли эту леди. Пламенная любовь. А кто же в этом сомневается? Но у вашей пламенной любви до смерти матери не будет ни копейки денег. Мать-старуха. Старенькая, это верно. Но вы знаете, что в семействе Уорли ни один джентльмен не умирал раньше 90 лет? Что? То есть умер один, да и то потому что свалился с лошади. А что вы хотите этим сказать? Пятьдесят фунтов я хочу сказать. Не пойдет. Ваше мнение? 150. Семьдесят. А потери чести потери невесты. Ну, это мы учтем. Потери чести 10 фунтов. Но сар, Потери невесты семьдесят. Я пишу чек на восемьдесят. Сто двадцать. Сто для округления цифры. Паркер, пишите, и пусть этот мерзавец убирается ко всем чертям. Получите сто двадцать. О чем они тут шептались? Продал тебя за 120 фунтов. Это неправда! Альфред! Альфред! Оставьте меня! Он Боже мой! Иофф, тротор! Нет, Тротор не явится. Я здесь сам. Но спрощайте, мистер Пиквик... «Славный старик, не волнуйтесь, волнение сокращает жизнь!» «Пошли, Тротор! Вы будете в Царстве Небесном, мистер Эйлер! Это я вам говорю!» «Ах, мерзавец! Ах, мерзавец!» Ах. Брошенное вслед джинлю пустое ведро попадает в мистера Винкеля, совершенно неожиданно появившегося вместе с мистером Снотгрессом. Мистер Пиквик, мистер Пиквик. Если я когда-нибудь, где бы то ни было, встреча этого негодяя-джингля, я его, выражайтесь юридически, сокрушу. Не будь я Пиквик, а я, я... Нет, сэр, то, что вы попались на удочку, это вполне понятно. Но я-то, я, проведший детство под лондонским мостом, и вдруг три фунта. И мама без многое ходит. Ну, попадись мне теперь этот Иов Тротор, так я ему юридически переломаю все ребра, сэр! Сэр! Мистер Пик, на ваше имя... На вы, ваше... кажется, хотите сказать, что я ушиб вас? Немножко, сэр. Прошу прощения, сэр. Пожалуйста, сэр. Мистер, Мистер Пикер, на ваше, на ваше имя... Где Топман? Уехал. И скрылся неизвестно куда. Устыдился. Вот к чему приводит ухаживание за дамами. Соблазн почтенных девиц. Вот что значит возмущать спокойствие женских сердец. Мистер пиквикист. Мистер пиквикист. на ваше имя? Мистер. Кто? Кто виновник сегодняшнего несчастья? Стыдно сказать. Пиквикист. Пиквикист. Член того клуба, который поставил себе целью бескорыстно служить науке, добру, справедливости. Очевидно, отныне, мои милые Винкелиснодгресс, мне придется взять на себя заботу о вашей нравственности. Мистер, Мистер Пик... Пик, на, на ваше имя спешное письмо. письмо. Дайте его сюда. Что такое? Что это? Суд? Вступить в законный брак? Нет, это ужасный сон. Это ужасный сон. Мистер Пекер, что случилось? Не пугайте нас. Кто-нибудь умер? Где Перкер? Вот. Перкер. Мистер Пекер! Что случилось? Что случилось? Перкер, меня обвиняют в нарушении обещаний жениться. Все бывает почти нишеньким. Кто? Барди. Барди, моя квартирная хозяйка. Миссис Барди. Миссис Барди? Силы небесные. Разве я когда-нибудь подавал повод к этому? Вы же знаете, вы же видели? Да как мы видели. видели. Боже мой, Боже мой, Беркард, что же теперь со мной будет? Кто подписал бумагу? Дотсон Фок. Что будет, не хочется мне вас огорчать почтеннейшей, но думаю, что пришла ваша очередь. Какая очередь? Сегодня заплатил мистер Уордаль, завтра придется уплатить вам. Платить? Да черт возьми, вы там верите, что ей не давал обещаний жениться. Слово госвинкой. Паркер, верить можно, это юридически не запрещено. Пойдемте завтракать, почтеннейший. Боже мой! Боже мой! Мистер Пикик в отчаянии садится на край колодца и неожиданно опрокидывается в воду. А, мистер Пик, мистер Пик, мистер Пик!